Операция Аляска. Ничего не меняется. Нет, конечно, появляются новые технологии, материалы, гаджеты, но ничего не меняется. Мы только и слышим коррупция, распил бюджетов, приватизированная за копейки государственная собственность. Но разве это началось только сейчас? Нет, у России в этом плане, к сожалению, очень большие традиции. Давайте вспомним операцию Аляска. Всё было сделано настолько тонко, что никаким 11, 12, 13 друзьям Оушена не снилось. Итак, времена правления Александра II. Казна почти опустошена Крымской войной 1853-1856 года. А тут ещё эта Аляска, которую надо оборонять и осваивать. Короче говоря, одни убытки. В ближайшем окружении императора был разработан план. Российскому послу в США Эдуарду Стеклю было поручено намекнуть янки на то, что Россия не прочь избавиться от некоторых излишек территории. Но так намекнуть, чтобы к нам обратились сами американцы с просьбой продать Аляску. Мол, иначе будет не камельфо. Но американцы люди не гордые, тут же и обратились. Чтобы всё прошло без сучка и задоринки, российский представитель дал взятку более чем на 100.000 долларов США. Деньги пошли на подкуп журналистов и политиков, которые лоббировали эту сделку в Конгрессе США. Был жёсткий торг. В итоге договорились о сумме 7,2 млн долларов США. В пересчёте на сегодняшний курс по методике журнала Forbes это примерно 8 млрд 300.000 долларов США. Короче, в марте 1867 года сделка с недвижимостью состоялась, и посол России Эдуард Стекль получил чек на 7.200.000 долларов США. Это факты. Теперь лично моя версия, основанная только на анализе тех же самых фактов. Я считаю, что посол России был завербован американскими спецслужбами Он же подсказал кому-то в ближайшем окружении Александра II, что есть такая возможность продать Аляску. Давайте присмотримся к личности российского посла Эдуарда Андреевича фон Штекле. Он родился в Стамбуле в 1804 году. Отец Андрес фон Штекель, австрийский дипломат в Стамбуле. Мама Мария Пизани, дочь итальянского переводчика Николаса Пизани. который работал в русской миссии в Стамбуле. Место работы дедушки единственное, что связывало Эдуарда с Россией. Не имея ни капли русской крови и практически не живя в России, он вряд ли мог стать её патриотом. Но каким-то не очень понятным образом он получил должность поверенного в российском посольстве в Вашингтоне, а с 1854 года получает должность посла России в США. К этому моменту он женат на американке и состоит в дружеских отношениях с будущим госсекретарём Уильямсом Сьюардом, с которым потом и будет вести переговоры о продаже Аляски. Аляска была продана за гроши, около 5 долларов за квадратный километр. Почти сразу же после покупки американцы нашли на Аляске огромное количество золота. Всем известно золотая лихорадка. А сегодня на Аляске добывают четвертую часть нефти и газа США. Вообще же, запас природных ресурсов Аляски оценивается по самым скромным подсчетам в полтриллиона долларов США. Итак, сделка была заключена. Посол Эдуард Стекль получил чек на 7,2 миллиона долларов США. Из них 25 тысяч долларов он с разрешения Александра II взял себе. Он также был награжден за эту работу орденом «Белый орел». Вы можете спросить, куда же смотрел Российский Сенат или Государственный Совет. Никуда они не смотрели. Их просто не поставили в известность. О продаже Аляски и США знали в России всего шесть человек. А петербургские газеты, когда информация просочилась, долгое время не ставили ее в номер, думая, что это газетная утка. Теперь продолжение моей версии. Аляска продана, но ведь никто не заинтересован, чтобы деньги за неё попали в казну. Среди шести человек, которые знали о продаже Аляски и санкционировали её, был Михаил Христофорович Рейтерн, на тот момент министр финансов. Он был сыном генерала-лейтенанта Христофора Романовича Рейтерна и Екатерины Гельфрейх. Опять немецко-австрийский след. Но его причастность к пропаже денег только предположение. Факты же таковы: Стейкель, за вычетом гонорара и взяток членам конгресса, деньги переводит в Лондон. Там на них покупают золотые слитки и грузят на американский корабль Оркней, который по официальному замыслу должен доставить слитки в Санкт-Петербург. По пути он тонет по так и не выясненной причине. Хоть плыть там до Питера, совсем ничего. По моей версии, слитки так и не загрузили на корабль. Чьи их рук это дело из пяти участников не знаю. Но если бы российскому руководству хотелось бы доставить эти слитки в Россию, то они это несомненно сделали. Ведь среди этой пятёрки посвящённых находился и Николай Карлович Краббе, морской министр, и великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, который курировал русский флот. Уж эти господа, если, конечно, хотели, точно не стали бы грузить слитки на американский корабль. Но что сделано, то сделано. Посол Эдуард Стекль быстро вышел в отставку и, естественно, в Россию возвращаться не стал. Уехал во Францию, где умер в преклонном возрасте. На чьих счетах осели деньги за Аляску, доподлинно неизвестно, но точно, что на дне моря их нет и не было. Россия осталась без Аляски и без денег.